Ни скотины, ни даже кур тут не водилось, только вороны и сороки скакали по ветхому плетню, и при виде птицы Благодан каждый раз думал, не хозяйка ли перекинулась. Спешившись, Благодан привязал коня к плетню и, осторожно, стараясь не наступать на щепки, подошел к двери. Три земляные ступеньки вниз были расчищены от снега, сегодня кто-то выходил. «Мечта она!» — Благодан постучал. «Ты дома? Это я, Благодан!» Дверь со скрипом отворилась. Благодан взглянул на бледное лицо, смотревшее на него из полутьмы. В такие мгновения у него всегда занималось сердце. Он знал новую хозяйку кромового двора уже несколько месяцев, но каждый раз от чего-то боялся, что она предстанет перед ним в каком-нибудь пугающем виде. «Ну, не жабы, а вдруг окажется голый череп вместо лица!» Было в ней что-то такое, на что указывало и ее имя. По древнерусски мечта, наваждение, призрак. Как будто сама она не живая женщина, а только мечта, морок. «Что ты среди дня явился?» С неудовольствием ответил ему негромкий голос, будто обры напали. Женщина отошла от двери, позволяя Благодану войти. Ступив на земляной пол, он помедлил, оглядываясь, Много раз он бывал в этой избе, но каждый раз невольно хотел убедиться, что здесь не затаилось нечто, нечто такое, что и не представить заранее. «Закрой дверь, избу не студи», — велела хозяйка. Она говорила тихо и спокойно, но в голосе ее была такая уверенная властность, что ослушаться не приходило в голову, и сам голос был чудным, с примесью шепота, но звучный, как речная вода, где на поверхности вроде бы гладко и искрится свет, а чуть ниже — мощное холодное течение. Благодан затворил дверь, и после ясного дня снаружи будто ослеп. Хозяйка молча ждала, пока он привыкнет к темноте и пройдет вперед. Вскоре после загадочного появления мечтаны в округе выяснилось, что она поселилась на пустом кромовом дворе. Девки уверяли, что не показывали ей, она сама его нашла. Откуда-то Мечтана знала и людей в Троеславле, хотя никто там не знал ее. Сама Мечтана побывала в Троеславле один раз на Карачун, когда ходили ряженые и не показывалась там, где собиралось много народу. Поэтому, хоть о ней и знали все, она осталась для окрестных жителей истинной мечтой. Не то есть она, не то померещилась. — Что ты примчался? — мягко повторила она. — Занемок у вас кто? — в полутьме ее нежный голос, проникающий прямо в душу, очаровывал самим своим звучанием. В мыслях рисовался образ женщины, молодой и красивой, как заря, и только дневной свет выявлял, что эта красавица — ровесница благоданного отца, что у нее округлое скуластое лицо с резкими чертами, которое даже в юности не было красивым. Благодан так и не сумел разобраться, как получается, что на ее лице все время лежит тень, как будто щеки и лоб припорошены золою. И не ему одному мать как-то сказала о мечтане, будто с крады погребальной слезла. В такие лица лучше не вглядываться. «Не захворал», — ответил он, — «приехал князь с дружиной и ее саму привез. Она здесь, в Троиславле, понимаешь, прямо здесь». «Дочь Олега? Да, я сам с нею говорил. Надо же сделать что-то. Кто ж мог знать? Мы все думали, князь сына с собой привезет, а с ним дочь». «А что сын?» — живо спросила Мечтана. «Почему его не привез?» — он не говорит. «Но у нас все думают, раз не привез, стало быть, совсем он плох. Может, при смерти? кто то князь невеселый сам. Может, и помер уже?» «А что по вашему делу?» Отец хотел с ним исподволь поговорить нынче, но если его сын при смерти, то надо наше дело решить поскорее, а то он помрет, отовсюду женихи набегут. Надо что-то сделать, раз такой случай. Она сама здесь, как же упустить?» С мольбой воскликнул парень. «Ты достал от нее что-нибудь? Волос, гребень, от рубашки лоскут, след?» «Да как же я достану?» Благодан даже немного отшатнулся. Ее берегут. Кто же меня подпустит к ее гребню или рубашке? Там бережатые Олеговы. Им человека пополам разрубить, что плюнуть. Я ей дар поднес. Она обещала сестрам отдариться, но пока не давала ничего. Что она даст, ты осмотри, как следует. Может, волосок пристал, а мне того и довольно. Посмотрю. А если нет? Времени мало. Они нынче у нас и завтра а потом дальше поедут им до Любича на север, а потом на Чернигов путь держать. Мечта она подумала немного. Попробовать разве на ветер сделать? Тебе виднее, только сделай что-нибудь, взмолился Благодан. Его счастье доля были совсем рядом, только руку протяни, но времени в обрез. Умри младший сын Олега, и на последнюю из незамужних его дочерей женихи налетят со всех сторон, если бы удалось уладить дело, пока никто не знает, что именно муж дочери станет наследником Олега Киевского почти никто. — Ты обещала, — напомнил Благодан, — обещала, что добудешь мне эту невесту и с нею стол киевский. За это отец тебе позволил здесь жить, кормит, оберегает. «Я что обещала, то исполню», — спокойно подтвердила мечтана. «Ты сам не плашай. Ступай туда к ним. Сможешь волосы ее достать или гребень, или от рубашки хоть нитку, считай, она уже твоя». «Берегут ее», — пробормотал Благодан. В памяти его мелькнуло суровое лицо Горыни, пристальный взгляд, но мысли его были полны Брюнхильд и тут же снова вернулись к ней. Там тоже не дурные. С тем он и отправился назад. Чуть погодя, мечта она тоже вышла из дома и по его следам пошла к реке. У нее давно было выбрано удобное место, где росли три сосны, и небольшой мысок приподнимался над заводью. Троеславля отсюда видно не было, но мечтане не требовалось его видеть. Встав под соснами, она подняла принесенный с собой передник и похлопала им в воздухе, Оборачиваясь по очереди во все стороны. На море океане лежит бел-горючий камень, на нем стоит сыр, матер дуб, вниз ветвями, вверх корнями, заунывно начала она, подражая вою ветра и продолжая хлопать по воздуху передником. Сидят на том камне три зари зреницы, три сестрицы. Идут они по чисту полю, встречают четырех ветров, четырех вихорей. Говорят им зори зреницы вы, ветры и вихори, не вейте вы по чисту полю, не гуляйте по синему морю, а идите вы по белу свету, соберите тоску-кручину со всякого человека, всякого скота, всякого зверя, всякого гада, с травы из цветка». Понесите вы тоску-тоскучую, рыду-рыдучую, сухоту-сухучую и славу, Олегову дочь, где вы ее не увидите, там вложите в нее тоску-тосковую, горевую и плачевую, чтобы она сохла и чахла душой, телом, черными бровями, ясными очами, всеми подсердечными жилами, юностью и яростью, сердечной немочью во всякий день, во всякий час. Больше мечтания не приходилось махать передником. Вызванные ветры неслись над берегом, бросая в нее горсти мелкого снега, и она жмурилась, продолжая выпивать заговор голосом, в котором жили и звучали те три тоски тоскучие. Она была сродни им невидимым пиявкам, что пьют человеческую жизнь. И не под белым камнем они гнездились а гораздо ближе, там, откуда припятская ведьмарка легко могла вызвать их в какой угодно день. В сумерках пир в общине окончился. Женщины тоже стали расходиться. Олег с семи гостями и еще кое с кем из мужчин стояли у двери, провожая гостей. Киянам предстояло в той же общине и ночевать, и они вышли, чтобы дать возможность там прибрать и вынести столы. Возле отцов Брюнхельт увидела и Благодана. Не вмешиваясь в беседу старших, он стоял чуть поодаль, и вид у него был немного утомленный, но не так, как бывает от духоты пира и выпитого меда. «Знаешь что?» — шепнула Брюнхельт Горыне. «Мы про ту ведьмарку батюшке говорить ничего не будем». «Ты передумала?» — обрадовалась Горыня. «Нет, но он мне с ней увидеться не позволит». «Лучше мы сами тайком все уладим». «Тайком!» — Горыня подняла брови, намекая, что не одобряет этого. «Тебе не привыкать!» — с усмешкой напомнила Брюнхельд. «Да на кой лешей она тебе сдалась!» — шепнула Горыня, раздосадованная готовностью, с какой избалованная дочь Олега ради забавы суется в пасть волкам. Уж слишком Брюнхельд привыкла думать, что с нею ничего худого произойти не может. «Ради Рагнара, Что, если она и правда может его вылечить? Смотри, какая баба! Всех прочих ворожеек дочеродеек да чародеек из округи повывела, будто лягух! А если Рагнар выздоровеет, то и наше дело легче уладится!» Вспомнив об Амунде, Горыня заколебалась. Она ведь здесь для того, чтобы помочь ему заполучить свою возлюбленную. Если сын Олега будет здоров, тот благосклоннее отнесется к сватовству князя Плеснецкого или хотя бы легче смириться с бегством дочери. А еще подумала, что Брюнхельд при всей веселости ее повадки скрытно и упрямо, как вода, проложит себе путь, хоть через камень. Понятно, почему Олег так ее любит. Из всех его детей Брюнхельд больше всех от него самого взяла. Но как же мы найдем ту ведьмарку? «Мы вон молодца попросим. Он нам ее и предоставит». Благодан, будто почуяв ее взгляд, посмотрел на них, и Брюнхельд издали улыбнулась ему. Притянутый ее приветливым взором, Благодан осторожно подошел. «Мне сестры твои и матушка столько любопытного рассказали», — заговорила Брюнхельд так тихо, что Благодану пришлось встать к ней почти вплотную, чтобы расслышать. При этом Брюнхельд поместилась так, чтобы мощная фигура не загораживала их от глаз. Горыня видела, что Благодан глубоко дышит от волнения, зато Брюнхельд была непринуждена и уверена, как всегда. «Что у вас ведьмарка есть? Мечта она!» Как она однажды с одним мужиком поссорилась и так сделала, что у него была полна изба лягушек, и в день выносили по три ведра! Брюнхельд засмеялась. Неужели это правда? А еще говорили, что она любыми хворями повелевает, как своими слугами покорными. Как бы мне ее повидать? Ты ведь знаешь, где ее сыскать. Знаю. Благодан взглянул на нее в полном изумлении. Ты хочешь повидать Мечтану? Он был потрясен и даже растерян. Дела их с мечтаной хранились в глубокой тайне, а замысли женить его на Олеговой дочери и вывести в наследники киевского стола знали только они трое — ведьмарка, семигость и его сын. И вдруг оказывается, что Олеговна, их будущая добыча, знает о мечтании. В первый миг Благодан сильно рассердился, на болтливость сестер даже нахмурился. Однако улыбка Брюнхельд заставила его разгладить лоб. Взгляд ее был дружелюбным, даже манящим. Она явно не ожидала ничего дурного для себя. От этого взгляда и улыбки у Благодана сильно забилось сердце, душу окатило теплом радости и надежды. Две мысли перебивали одна другую. Первая — она не знает. Вторая — чары уже действуют. О тайных замыслах мать и сестры сами не ведают и не могли их выдать. Они рассказали Брюнхельд лишь о том, что мечта она — сильная ведьмарка и может изгнать любую болезнь. А само то, что Брюнхельд заговорила с ним, просит об услуге, означает, что мечта на не зря ест семи в хлеб. Она уже пустила по ветру чары, назначенные привязать к нему душу и сердце Олеговой дочери. Оставалось ловить случай, и от этой мысли благодарно охватило лихорадочное возбуждение. «Приведешь ее сюда», — прошептала Брюнхельд, — «завтра». Она была так близко, что Благодан ощущал запах меха ее шубки. Еще бы не высилась рядом ее володка, бережатая, дева-гора с пронзительным взглядом и руками, как у мужика. «При огромного лося весняки видели», — донесся до них голос кого-то из здешних, стоявших перед семи гостями и Олегом. Это вернулись ловцы, которых боярин еще с утра посылал поискать дичь для князя. «Громадина, рога, во! Прямо в том леске, что возле Каванцовой ледины, помнишь такой небольшой?» Завтра отцы на лов собираются. Взглянув туда, также шепотом напомнил Благодан. Этот доверительный шепот, тайный сговор с Брюнхельд сам наполнял его восторгом и вожделением, как будто они уже сговаривались о женитьбе украдом. «Ты не поедешь с ними?» Он еще до похода не раз видел, как Брюнхельд сама пускает соколы или стреляет зайца с седла, а своих ловчих она и в этот раз взяла с собой. «Ах да, княжи лов же завтра!» — вспомнила Брюнхельд. «Может, мне больной сказаться?» «Отца беспокоишь, и нас всех подведешь», — напомнила Горыня. «Скажет, не уследили мы». «Поезжай с князем, а как будем в лесу?» Мы с тобой от дружины отстанем, и я тебя к мечтане проведу, — жарко прошептал Благодан. Тут и шести верст не будет, верхом вмиг доберемся. А каванцова ледина в ту сторону как раз. В нем кипело ликование. Мечта она велела раздобыть лишь волосок, а получит саму и славу. Уж она-то сумеет взять нужный ей волос, а нет, снимет след на дворе. Дело было почти слажено. Благодан чувствовал себя почти так, как будто сидел на деже перед печью, и Брюнхельд вели, чтобы усадить к нему на колени и покрыть рушником, соединяя их судьбы до крады погребальной. Ее веселый манящий взгляд подкреплял его надежды, от жара в крови шумела в ушах, голова пылала, — Вот так это происходит, когда могучая сила из-под бело-горючего камня изливается потоком и несет тебя к исполнению самых смелых желаний, будто в севет траву обувью случайно зацепил. — Ну так я на тебя надеюсь, — шепнула Брюнхельд и убежала к отцу, ждущему ее возле двери обчины. Благодан остался во дворе, сняв шапку, подставил лицо под мелкий падающий снег. Казалось, снежинки, садясь на его лоб, испаряются с шипением, как на раскаленном железе. Вот это сила! В один день мечта почти заставила Олегову дочь покинуть отца и мать и следовать за ним. Правы сестры, эта женщина вышла из сумежья. Глава третья был непременной частью угощения. В нем князь и утверждал свои властные права на землю и ее богатство и снабжал дружину пищей на время пути. Как обычно, семигостевы отроки еще вчера побывали в лесу и отследили, где можно найти дичь. Помогал и снегопад, на свежем снегу все следы были хорошо видны. На такую охоту собирались большой толпой и княжья дружина, и мужчины из местных во главе с самим боярином. На другой день после пира в общине, часть ловцов ушла совсем рано, еще в темноте, местные загонщики и княжьи Гриди, которые должны были занять места, на выходе дичи. Когда рассвело, в путь пустились и старшие, Олег с дочерью, всеми гость с родичами. Предполагалось брать крупную дичь, поэтому ловчих соколов с собой не взяли, и Брюнхельд, кроме Горыни, сопровождал только бокаш, ее угор-конюшей. Они ехали позади Олега и Семигостя, их окружали княжьи-телохранители и прочие гриди. Брюнхельту кратко огляделась, но Благодана нигде не заметила. Гарыня, поймав ее взгляд, подмигнула куда-то назад. Она с высоты своего роста разглядела Благодана среди его родичей, но он благоразумно старался к Брюнхельт не приближаться и не привлекать внимания. У Брюнхельд висел на седле лук и тул со стрелами и, на всякий случай, пара с улиц. Но сегодня ей не предстояло поражать добычу собственной рукой. Схватиться с лосем или вепрем бывает опасно даже для мужчины. И олеговые телохранители знали, что обязаны оберегать княжескую дочь, если такие звери окажутся слишком близко. Горыня, не зная, с чем придется столкнуться, взяла почти все свое оружие. И лук, и каменный кистень, и даже угорский однолезвенный меч, полученный от Амунда. Брюнхельд была оживлена и весела, как всегда в дни ловов. Ей нравилось кататься по лесу вместе с отцом и его дружиной. Нравилось воодушевление, охотничий раж, охватывавший всех вокруг, схватка с добычей, а потом возбужденные разговоры на перу, похвальба и насмешки и особенно нравились ей изумленные и восторженные взгляды со всех сторон. Она гордилась тем, как ловко сидит в седле в своем наряде знатной угорской всадницы, не стеснявшем движений, как уверенно управляет своей золотистой кобылой, как сверкает на зимнем солнце позолоченная отделка узды и седла. Иной житель лесной чащи, не привыкший, что девы бывают такими, подумал бы, что богиня Солонь сошла на землю. Ехали на запад вдоль Припяти. Семегость привел знатных гостей к нужному месту, узкой поляне, неподалеку от реки. По берегу тянулась луговина, сейчас скрытая под снегом, шагов через 50 лежал небольшой лесок. В этот лесок и уводили следы крупного лося, замеченные отроками еще вчера. Хорошо ночью снег шел, сказал семегость, когда дружина встала. Все свежие следы видать. К князю приблизился благодан тоже верхом. «Я отроков опросил, входной след есть, а выходного нет. Там он, голубчик», — Благодан показал плетью на участок густого леса. «С ночи там залег». Когда лось ложится среди заснеженных кустов, его можно не заметить даже с очень близкого расстояния, так хорошо сливаются со стволами и ветками его бурая шкура и рога. Часть ловцов Олег послал на луг между леском и рекой на случай, если зверь кинется туда. Но основная часть, в том числе сами Олег и Семегость, разместилась на ледине с запада, между этим леском и более крупным участком леса, где зверь наверняка будет искать спасение. Кусты и мелкие деревца на ледине скрыли ловцов, но зверь, когда выйдет из чаще, будет им хорошо виден. Семегость кивнул, и Благодан затрубил в рог, давая знать загонщикам, что ловцы на месте. «Ты отойди подальше вон туда». Олег показал Брюнхельд на самый дальний край ледины. «Тебе и оттуда будет видно». «Хорошо», — ответила она и покорно поехала, куда сказали, провожаемая Бокошем и Горыней. «Для Брюнхельд было лучше поскорее убраться с глаз. Так будет легче исчезнуть, когда придет время». «Я за кустами буду», — крикнула она отцу, когда их разделяла уже шагов двадцать. Бокаш и Горыня со мной». На ее голос обернулись все, кто был на поляне. Теперь все знают, что Олегова дочь намерена спрятаться и не удивятся, что ее не видно. Уже долетал издали знакомый шум, лай собак, стук палок по деревьям, голоса загонщиков. За обязанность кричать их называли клечане. Медленно продвигаясь вперед с восточной стороны, они вынуждали лося подняться с лежки и двигаться прочь от шума на запад, прямо на ловцов. Брюнхельд выбрала место за густыми кустами. Сама, почти скрывшись с глаз, наблюдала, что делается на прогалине. «Наверное, тем, кому издали слегка видно пятно ее золотистой кобылы среди зарослей, она напоминает солнце, запутавшееся в ветвях», — подумала Горыня. У нее с утра на душе было смутно. Все-таки они ввязались в весьма опасную затею, даже если та ведьмарка не причинит брюнхель вреда, и у Благодана нет никаких нехороших замыслов, им следует опасаться Олега. Проведай, князь, что его дочь затеяла такой поход, а Горыни ее покрывает. Ей грозит узнать, каков ласковый князь Олег бывает в гневе. Шум загона приближался, сам Олег спешился и держал наготове лук — Справа от него стояли бережатые с луками и рогатинами. Горыня тоже сошла с седла, чтобы зря не утомлять ни себя, ни лошадь. Вооруженные ловцы растянулись вдоль прогалины. Не знаешь ведь, где именно лось покажется из зарослей? Десятки глаз напряженно вглядывались в путаницу стволов и ветвей. Каждый надеялся первым увидеть горбатую морду, костяной куст рогов, над нею могучее бурое тело. Но местный леший, видно, решил посмеяться над киевским князем, выкинул шутку, какой никто не ожидал. В зарослях вдруг мелькнуло движение, и на прогалину вылетело нечто бурое, но куда меньше лося. Из леска выскочил весьма внушительный кабан и помчался прямо на ловцов. Снег доходил ему до боков, но не мешал передвигаться. Кабан делал быстрые прыжки, мотая огромной тяжелой головой, так и казалось, что она сейчас перевесит туловище, и взмахивая хвостом над снегами. Звери увидели, поднялся крик, свист, полетели стрелы, кто-то из семи гостевых людей, к кому кабан был ближе, устремился ему на перерез с рогатиной, но не успели ловцы опомниться, как под ветвями замелькали новые бурые туши. Кабанов в леске оказалось целое стадо, и взрослые, и сиголетки, и поросята. Вслед за своим вожаком свиньей они бежали через прогалину, ища спасения в лесу. Более мелких и не видно было из-под снега, и только белый буран давал знать об их передвижении. На прогалине поднялась неразбериха. Свиньи и поросята бежали в рассыпную, ловцы, на миг было замершие от неожиданности, рванулись к ним, кто с рогатиной, кто, пуская стрелы на бегу, кто, пытаясь зарубить близко пробегающего зверя секирой. Крик и шум взлетели до самого неба. Крупная свинья вырвалась из-за куста прямо перед Горыней. На пути у нее оказалась Брюнхельд верхом. Ее кобыла испугалась, так что всадница не сразу смогла с нею справиться. Кабан несся прямо на нее. Горыня мигом вспотела. Ударом клыков кабан легко распорит брюхо лошади, а убраться с его дороги Брюнхельд не успевала. На ходу, выхватывая из ножен свой угорский меч, Горыня шагнула вперед. Когда свинья оказалась перед нею, со всей силы рубанула по хребту. На снег брызнула кровь, свинья завизжала и припала к земле, у нее отказали задние ноги. Горыня примерилась и расчетливо уколола под лопатку, одно из немногих мест, где можно нанести кабану смертельную рану. Виск прекратился, свинья ткнулась клыкастым рылом в снег. Надо было радоваться добыче, но Горыню пробил холодный пот. Добралась бы эта хрюшка до Брюнхельд, сгубила бы лошадь, повредила бы ногу княжеской дочери, а упади-то вместе с лошадью... Могла бы совсем убить. А кто был бы виноват? Тяжело дыша, дрожащими руками Горыня вытерла клинок и огляделась, нет ли еще кого. Совсем рядом за кустами продолжалась погоня и схватки. Раздавался крик, виск, шум беготни. Свиней в леске оказалось множество, десятка два. Часть из них перекололи и подстрелили на прогалине, но не менее половины прорвались через цепь и ушли в лес, здоровые и раненые. Но и раненый кабан может далеко уйти. Жир быстро закрывает его раны, не давая крови вытекать. Ловцы верхом и пешком ломились в лес, преследуя дичь. А когда шумно прогали не почти стих, и лишь десяток человек осматривали забитых свиней на снегу, из заросли, величественно и даже особо не торопясь, выплыл огромный лось будто дождался, когда лишние уберутся с дороги и оставят его лесного князя с Олегом Киевским один на один. Вдруг перед Горыней оказался Благодан. Молча он делал какие-то знаки, направляясь к Брюнхельд. Та стала разворачиваться вслед за ним, для того, чтобы исчезнуть с глаз, случай был самый удобный. В угаре схватки со свиньей Горыня успела позабыть, куда Брюнхельд собиралась — Однако, увидев, как та устремляется вслед за Благоданом, сама кинулась к лошади, вскочила в седло и погналась за ними. «Ты куда?» — окликнул сзади Бокош, непосвященный в замыслы госпожи, и пустился следом. Продираясь сквозь кусты, Горыня догнала Брюнхельд, как вдруг позади раздался яростный крик на непонятном языке. «С треском, будто лось!» — ломясь через заросли, кто-то обогнал их верхом. И горыня увидела искаженное гневом лицо Лютульва. Угрожающе размахивая обнаженным мечом, он преградил им дорогу, крича что-то по-варяжски. Но и так было понятно. Он намерен помешать благодану утащить конунгову дочь в лес. В мгновенной растерянности благодан оглянулся на Брюнхельд. Лютульф, с его плащом из медвежьей шкуры, со свирепым лицом и мечом в руке был страшен. После трех лет в заморском походе Благодан и сам был опытным бойцом, но сомневался, что ему стоит вступать в вооруженную схватку с Олеговым бережатым. Тогда их побег из почти шалости превратится в похищение, что повлечет за собой кровную месть. Но Брюнхельт ничуть не испугалась. Придержав лошадь, она оживленно заговорила на северном языке, только она из всех беглецов его знала. «Льет, Ольф!» — воскликнула она, как будто была ему рада. «Как хорошо, что ты нас догнал! Едем с нами! Нам нужен верный человек!» «Куда ты собралась вдвоем с этим троллем?» — прорычал Лютульф. «Мы едем ловить ведьму!» Наклонившись с седла в его сторону, Брюнхель доверительно понизила голос. «Может быть, это та самая ведьма, которая испортила моего брата Рагнера и отняла его здоровье. Если мы поймаем ее, это будет немалый подвиг». «Едем с нами, ты нам можешь пригодиться». «Но, Конунг, если туда ехать большим отрядом, она испугается и сбежит. Этот человек», — Брюнхельд мигнула на Благодана, — «согласен провести нас, но только малым числом. Едем, пока ее не встревожил шум». Она кивнула Благодану, давая понять, что путь свободен, и устремилась за ним. Лютольф, несколько сбитый с толку, без новых возражений, последовал за всеми. Горынь очень хотелось знать, что Брюнхельд ему сказала, но на расспросы не было времени. Они углубились в лес. Поначалу справа и слева раздавался шум погони, треск сучьев, крики, но постепенно все стихло, ловцы и добыча остались позади, дружина рассыпалась по лесу, преследуя разбежавшуюся дичь. «Сван — Свангейр! — окликнул Горыню Лютульф. — Поедай, вперед! Горыня обернулась, и Лютуль в знаками велел ей обогнать Брюнхельд и занять место сразу после благодана. В возбуждении он путал и те слова, которые знал, но горыня его поняла. Сам он прикрывал отряд сзади, а бокаш, ничего не понимающий, ехал перед ним. Таким образом, Брюнхельд оказалась со всех сторон прикрыта своими людьми. Вскоре благодан вывел малую дружину к реке и повел по тропе вдоль опушки. Тропа была под снегом, но неглубоким, и лошади шли легко ехали настолько быстро, насколько это было возможно. Времени, пока Брюнхельд не хватится, имелось мало. Брюнхельд надеялась, что в неразберегии, когда ловцы рассыпались по лесу и неизвестно где, кто и с кем, ее исчезновение не сразу будет обнаружено. Но когда, наконец, все соберутся, Олег увидит, что вместе с дочерью пропали Горыня, Бокаш и Лютульф, то есть поймет, что она не одна — Тем не менее, чем быстрее она вернется, тем меньше времени отцу останется на тревоге о ней, и меньше будет его последующий гнев. Из вчерашнего разговора с сестрами Благодана Брюнхельд поняла, что мечта она живет не так уж далеко, если девушки могли ее навещать. Уже вскоре Благодан свернул от реки вдоль оврага, заросшего ивами, что указывало на ручей под снегом. Менее чем через версту показались утонувшие в снегу крыши за покосившимся плетнём. «Это здесь!» Взбудораженный Благодан придержал коня и спешился. «Я пойду к ней, а вы здесь подождите!» Привязав коня к жерди, он прошёл в калитку. Остальные ждали, разглядывая двор, на котором лишь две-три узенькие цепочки следов выдавали присутствие обитателя. «У нас был такой хутор!» — проворчал Лютульф. «Там жила старая колдунья!» Потом однажды ей надели на голову мешок и утопили. Так она после этого все равно жила на своем хуторе, но только по ночам. Я там не бывал, но, сдается, ее жилье выглядело вот так же. Из слушателей поняла его только Брюнхельд. Благодан вскоре вернулся. Мечта, она просит княжну зайти к ней, одну. «Пусть она сюда выйдет», — возразила Горыня. «Я княжну одну туда не пущу». «Я просил ее выйти, она не хочет». Она никогда не встречается более чем с двумя людьми за раз. «Тогда пусть сидит тут с жабами. Княжна одна к ней не пойдет». «Скажи ей, что я не могу войти без моих людей. Хотя бы двоих», — добавила Брюнхельд. Она привыкла, что есть случаи, когда бережат и не послушаются ее приказа, и это был тот самый. Иначе ничего не получится. Благодан снова ушел, и на этот раз его не было дольше. Горыня и Лютульф переглянулись. Не имея возможности посоветоваться, они оба были едины в решении ни в коем случае не пускать Брюнхельд к ведьме одну. Наконец Благодан вернулся. Она согласилась, чтобы вошли еще два человека, но это может помешать делу. «Фюри Эм Эг!» Плютольф знаком показал Гарыне, что пойдет первым. Оставив лошадей Бокошу, они вчетвером пересекли двор. Лютульф толкнул дверь и спустился в избу. Обнаженный меч он держал перед собой на случай всяких неожиданностей и как лучшую защиту от любого колдовства. Немолодая женщина, закутанная в темный платок, неподвижно стояла у печи и напоминала тень. Суровый взгляд ее глаз встретился с напористым, пристальным, недобрым взглядом варяга. Привычно Лютульф осмотрел все углы, пошарил под лавками, открыл ларь, Мечтана сделала движение, чтобы ему помешать, но он лишь убедился, что среди мешочков с сушеными жабами никто не прячется. «Можешь заходить, госпожа!» — крикнул он в дверь и сам занял место возле косяка. Вошел Благодан, потом Брюнхельд, потом Гарыня. Сделав два осторожных шага вперед, Брюнхельд остановилась напротив Мечтаны. Гарыня обогнала ее и стала так, чтобы не загораживать их друг от друга, но не дать Мечтане подойти ближе когда Горыня сошла на пол избы и осторожно распрямилась, стоявшая у печи хозяйка вздрогнула и попятилась. — Не бойся, — сказала Брюнхельд, — это служанка моя. Такой большой уродилась, но бояться ее нечего. — Ох, лески зеленые, пеньки маленые, — пробормотала мечтана. Благодан только упомянул, что у Брюнхельд с собой девка, но не сказал, какова она. Лютульф, по их движениям, понявший смысл этих слов, чуть слышно хмыкнул. И вид горыни, и угорский меч на перевязи давали понять, что бояться ее все-таки стоит. Догоняя Брюнхельд, он успел заметить в зарослях тушу кабана, зарубленного в два мощных точных удара. Горыня пристально вглядывалась в хозяйку избы, но в полутьме видела лишь бледное пятно лица с едва различимыми чертами, и сразу подумала, это морок, ведьмарка чарами мешает разглядеть себя. Женщина не шевелилась и молчала, но в душе горы не крепло ощущение угрозы и не оставляло чувства, что основное внимание хозяйки направлено не на Брюнхельд и не на Лютулева, а на нее саму. Но с чего бы ведьмарке, привыкшей ко всяким дивам, опешить при виде девы-волота, будто обычной бабе? «Будь жива», — сдержанно приветствовала мечтану Брюнхельд, — «я дочь Олега Киевского, хотела с тобой повидаться». Мне рассказали, будто ты можешь любую хворью повелевать. — И ты будь жива, — в полголоса отозвалась мечтана. — Кое-что мне ведомо. Будто против воли ее взгляд опять обратился к Горыне. — Откуда ты, дева? Какого рода? — С гору горских, — сурово ответила Горыня. — Трояновым и корня, святогорова рода. — Отец мой Волод Волотович, мать Снежевина, братья туча буря Дыхмара. «А тебе что за дело до рода моего? У меня к тебе дел нет». «Не бывало ли ты?» — начала Мечтана, но осеклась. «Ты госпожи, отвечай», — посоветовала Горыня. «Что у тебя за нужда?» — взяв себя в руки, обратилась Мечтана к Брюнхельд ровным голосом, каким говорила с любым, кто к ней явится. И снова бросила взгляд на Горыню, будто не могла совладать с любопытством. «Моего брата, Рагнара, несколько лет лихорадка мучит. Какими только средствами не гнали ее, не уходит. Может, ты знаешь средства, чтобы ее избыть? Могла бы я помочь, но мне нужно от твоего брата что-то. Волос? От сорочки лоскут? У меня ничего такого нет. Брюнхель качнула головой. С чего бы я стала в гощение брать его волосы? Тогда от себя дай. Ты, сестра его, у вас одна кровь. У нас матери разные. «Ну, отец ведь один. Кровь князя Олега в вас обоих. Этого мне довольно». «А иначе разве нельзя?» — с сомнением спросила Брюнхельд. «Я сколько раз видела, как его лечат. Никогда волос не просили. Волосы нужны, когда хочешь саму душу человека уловить. А когда ловит хворь, к чему?» «Ну, если ты, княжна более моего сведущего, то чего от меня хочешь?» Мечта она слегка развела руками. Сама тогда и лечи. Как же я без волоса душу его найду, чтобы из нее хворь гнать? Иные умеют, поддела ее Брюнхельд. Иных и зови. Да уж придется. Свой волос я невесть кому не дам. Но почему же невесть кому? Подал голос Благодан в волнении, наблюдавший за их беседой. Мечта на женщину уважаемая нашего корня. У нас в верве ее всякий знает. И отец мой знает. «Разве он принял бы к себе невесть кого, позволил бы жить здесь?» «Не трать слов попусту», — остановила его мечтана. «Коли нету княжны мне веры, так нечего было и приходить, сумешь ж я тревожить». «Не бойся, Олеговна», — взмолился Благодан. «Мечтана великую силу имеет, она поможет». «Только если она с нами поедет», — отрезала Горыня, которая давно уже не терпелась вмешаться, и кивнула люту льву, дескать, будь наготове. Он кивнул в ответ, понял. «Пусть едет с нами в Киев, коли в ее силах княжичу помочь», — продолжала Гарыня. «Поможет, князь ее наградит». «А не помогу? Я же буду виновата!» — насмешливо подхватила Мечтана. «Лески зеленые, пеньки маленые, мне за чужую вину ответ держать охоты нет». «Стало быть, напрасно мы в путь пустились. Поедем-ка отсюда, княжна. Господин наш, поди, уже обыскался». Брюнхельд сделала движение, будто хочет уйти. Постой! Остановила ее мечтана. «Дам я тебе кое-что. Есть у меня зелье особое, особым обрядом браное. Поможет, нет ли, не ведаю, но если не оно, то уж ничто не поможет. Зелье этого ни одна не выдерживает. Вот Семигостич подтвердит. Помнишь, утомил и внук все хворал?» Вот этого зелья я ему послала, вытошнила его ящерками. А с ними и порча вышла. Обождите, я наговор сделаю. Осторожно обойдя горыню, та посторонилась, мечтана открыла укладку. Горыня пристально следила за нею, прикрывая собой Брюнхельд. Мечтана и так смотрела ей в локоть, а наклонившись, стала совсем похожа на мышь. Хотелось еще сильнее отодвинуться и поскорее уйти из этой избы. Смутная тревога все нарастала. Невыразительное, некрасивое лицо мечтаны казалось мороком. Ее глубокий нежный голос, то суровый, то ласковый, не вязался с этим лицом, был гораздо глубже и сильнее, хоть и говорила та тихо. И этот голос горыни смутно что-то напоминал, что-то нехорошее, неприятное, такое, от чего даже мысленно хотелось бежать. Мечтана отыскала в укладке мешок с нужным зельем, отсыпала в небольшой мешочек, поднесла к лицу и стала шептать. Разобрать слов никто и не пытался ведунье владеют таким шепотом, что недоступен людскому уху. И тем не менее с каждым мгновением чувство тревоги усиливалось. Этот шепот созывал невидимых духов. Они сбивались в стаю, висели облаком, будто комары, мешали людям дышать. Горыня мигнула лютульву на дверь, пора бы отсюда двигать. Он чуть заметно кивнул и указал глазами на Брюнхельд «Выводи, госпожу». На мечтану он смотрел, как на змею, будто прикидывая, как бы ловчее ее прибить. Хозяйка заторопилась, шепот ее зазвучал быстрее. Потом она три раза подула на мешочек и крепко его завязала, обрывком мочала. «Вот, для брата твоего!» Она протянула мешочек Брюнхельд. «Пусть его поет этим зельем на утренней заре и на вечерней, через три дня порча выйдет». Гарыня перехватила мешочек, не дав рукам Мечтана, и Брюнхельд соприкоснуться. При виде протянутой к ней руки великанши, Мечтана вздрогнула и попятилась. «Чем тебя наградить?» — спросила Брюнхельд. «Платок подари. Я пришлю тебе полотна, у нас его много». Лютольф распахнул дверь. Впуская дневной свет, Горыня вышла первой, потом Брюнхельд, последним сам Лютульф. Пропустив Брюнхельд вперед, Горыня шла за нею, тщательно затирая все ее следы на дворе. Благодан догнал их, когда они уже дошли до лошадей, где переминался с ноги на ногу в стревоженный Бокош. — Ящерками тошнила, пробормотала Горыня, чувствуя за пазухой мешочек с сушеной травой. Такая ему угостит, что ящерки в утробе заведутся со змея Горыныча величиной. Поехали скорее. Брюнхельд, хмурясь, при помощи бокаша вскочила в седло. Отец меня хватится. По дороге назад Лютульф, ехавший последним, часто оборачивался, бросая назад настороженные взгляды, и сплевывал на дорогу. Среди ночи горыня вдруг проснулась, села и широко открытыми глазами уставилась в темноту. Вообще не все спали, было тихо, только доносилось разнообразное сопение и храп. Дозорную очага следил за небольшим огнем. То, что потревожило Гарыню, находилось не здесь. Душой она еще пребывала в своем сне. Ей снилось, будто отец ее болен, а она давным-давно его не навещает. Сон был полон острой тревоги о нем. Кто его кормит, кто за ним ходит, жив ли он еще? Как она могла забыть его на год или на несколько лет? Поздно, он умер. Она видела неподвижное тело на лавке, рядом стояли женщины, Гарыня не видела их лиц, но слышала голоса. «Дубки зеленые, пеньки маленые, вот эта девка, что же ты будешь с нею делать? Себе оставлю, у них родни нет никого. Ее не прокормить, быка за один присест, небось, седает». Голос был тот самый, негромкий, сразу нежный и грозный, похожий на глубокую воду, светлую и тихую на поверхности, но пугающе темную и губительно-холодную там, куда не достает свет дня. Горыня сидела на своей подстилке, глядя на низкий огонь в очаге. Ей, казалось, она спит и бодрствует одновременно, находится здесь, в общине Троиславля, среди Олеговой дружины, и очень далеко отсюда, в лесной избе ворожейки кизотеи.